Туриль ощущал себя марафонцем на финишной прямой. Информация о событиях в библиотеке пришла слишком поздно. Хорошо Гарик вовремя сбросил адреса библиотекарей. И ему просто повезло, что он сразу попал в десятку. Гарик – полковник, особист, прикормленный еще со времен Коренева. Использовался редком, только по крайней необходимости. Основными требованиями, выдвинутыми с его стороны, были навсегда забыть его настоящее имя и не требует нарушения законов, изложенных в Уголовном кодексе. Полковник обладал удивительной способностью, балансируя пароль на самой грани, никогда не переступать черту, отделяющую закон от беззакония. Турилин обеспечивал особисту стабильное финансовое благополучие в обмен на информацию и изредка услуги с подключением определенной категории людей, как в случае с похищением этих двоих из библиотеки. За пару минут они, сыграв под уголовников, Вы уделили из обеих куриц на ценнейшую информацию. Мелькнул бы о мысль, что неплохо бы позвонить Галине. Да, неплохо. И он ей обязательно позвонит. Но уже из аэропорта, за полчаса до вылета. А перед этим вывезет Астахова вместе с этой старой тумбой в заброшенный карьер. Там пара человечков на его глазах их прикопают. И все будет кончено. С копальчиками он разберется по ситуациям. Но это точно будет их последний прижизненный трудовой подвиг. Галине он расскажет, макой подробности, что книга у него, так же, как и банкнота, которую он заберет у Астахова, и о которой ей наверняка ничего не известно. А еще о том, как бывший аналитик закончил свой жизненный путь. Какое глубокое ее ждет разочарование. Жаль, при этом он не будет видеть ее лица. Надменная тварь. Возможно, она не пропадет. Хотя, как знать.